Да и неверно, что он полуграмотный изверг. Фюрер знает философию, в молодости был художником, любит музыку. Даже в напряженнейшие дни вставки находит время, чтобы послушать Вагнера. Кроме того, он любит цветы и животных. И тем не менее он изверг, чудовище, человеконенавистник, господин фельдмаршал, горячо возражал я. Это по его приказу совершаются страшные преступления. В душегубках и крематориях сжигают тысячи ни в чем не повинных женщин и детей. Превращают в руины города и села. Не можете же вы это отрицать? Теперь о предателях. Ведь те, кто перешел к нам из частей вермахта, не предатели, а истинные патриоты немецкого народа. Они нашли мужество, рискуя своей жизнью и жизнью близких, Сделать первый шаг в борьбе за освобождение Родины от фашизма? Что касается предателей, встречающихся, хотя редко и у нас, то что сказать о них? Это отщепенцы, выродки, а чаще всего трусы или преступные элементы. Вы упомянули о рабочих и крестьянах. Нет, не они привели вашего фюрера к власти. Это сделали хозяева концернов. Вам, конечно же, известны имена Тиссена, Круппа, Флика и им подобных. Это на их деньги вырос нацизм. Их средствами питалась ложная пропаганда Геббельса, сумевшая одурманить этих людей из окраинных переулков, а также часть рабочих. Но подлинные патриоты — это те, кто и сейчас борется против Гитлера. Это ими заполняется концлагеря, это они борются против фашизма, сохраняют достоинство немецкого народа, И будущее за ними. Что же касается Гитлера и его банды, то они — позор немецкой нации. Их имена будут прокляты историей. Да, — сказал в раздумье Паулюс, эти люди из СС действительно творят черные дела. Но отвечает за все Гитлер. Он один. За все от начала и до конца. Сейчас он тащит за собой всю нацию в бездну. Если бы он мог уйти, уйти на Эльбу или даже на святую Елену, но он не уйдет, хотя и любит подражать Наполеону. В этом наше несчастье. Гибель Германии неизбежна. Вопрос только во времени. Германия погибнет из-за него. это рок, судьба, фатум. Был я очевидцем и даже в какой-то мере участником известной встречи председателя Коммунистической партии Германии Вильгельма Пика с Паулюсом в конце июня 1943 года. Надо было видеть замешательство Паулюса, когда энергичный, широкоплечий человек с седой головой вошел твердой походкой к нему в комнату и назвал себя «депутат Рейхстага Пик» и предложил побеседовать о судьбах народа и Родины. Фельдмаршал заметно колебался, принять ли предложение. С одной стороны, традиционные понятия об офицерской чести, с другой — искренняя боль о своей стране, ввергнутой гитлеровскими заправилами в пучину бедствий, в мучительные поиски выхода из тупика. Было очень заметно, как трудно Паулюсу сохранять обычную выдержку. Он начал разговор сухо, внешне неохотно и даже неприязненно. Все аргументы Вильгельма Пика фельдмаршал пытался сразу же опровергнуть одним заявлением. «Я солдат. Воспитан в понятиях солдатской чести, и, если не могу сдержаться вместе со своими братьями, я как военнопленный обязан молчать. Это мой долг перед Родиной, перед армией». Но в словах Вильгельма Пика была неотразимая логика. «Нас разделяет очень многое», — говорил он. «Мы, вероятно, никогда не будем одинаково думать и одинаково смотреть на вещи и события. Но есть и то, что нас объединяет. Мы оба немцы и любим Германию. Путь спасения есть только один — свергнуть Гитлера и немедленно закончить войну». Вскоре атмосфера несколько разрядилась и разговор зашел о прошлом. «Вы, господин фельдмаршал, как и сотни тысяч других немцев, не были бы в плену, если бы послушно не пошли за Гитлером», — заметил Вильгельм Пик.